Энтони Бучер, Валаам. «Что есть человек?» — спросил Равин Хайма Коста, поворачиваясь от окна, откуда открывался вид на уходящие вдаль розовые пески, навевающие бесконечную розовую тоску. «И я, и ты, Мул, каждый из нас по-своему, трудимся во спасение человека». Как ты это сформулировал? Ради братства человека под отцовским единоначалием Бога. Очень хорошо. Но давай теперь определим, что, или еще точнее, кого мы хотим спасти. Отец Алаизиус Меллой поежился, переменил позу. И с недовольным видом захлопнул американский футбольный ежегодник, который контрабандой в нарушение всех ограничений на полетный вес личного имущества протащил на последнюю ракету один из его причастников. «Я искренне люблю Хайма», — думал он. «Не просто братской любовью, и отнюдь не только из чувства глубокой благодарности за свою жизнь, это какое-то особое, уникальное, доброе чувство» и я уважаю его безмерно, но он действительно выдающийся человек, слишком даже выдающийся для такой тупой, неинтересной должности. Но он то и дело начинает эти бесконечные дискуссии, которые один из моих профессоров и иезуитов называл «диспутами». — Что ты сказал? — спросил наконец он. Черные сефардские глаза Равина сверкнули. «Ты прекрасно слышал, что я сказал, мул, и просто тянешь время. Но не откажи в любезности у Наши культовые обязанности далеко не так обременительны, как нам, возможно, хотелось бы. И поскольку ты отказываешься играть в шахматы... А ты...» — неожиданно перебил его отец Меллой. «Не проявляешь никакого интереса к составлению диаграм футбольных матчей». туша. А впрочем, разве я, будучи израильтянином, виноват в том, что не могу согласиться, когда вы, американцы, начинаете уверять, будто футбол чем-то отличается от регби и соккора. Так в США называют общепринятый футбол, в отличие от американского футбола, более напоминающего регби. В то время как шахматы... Тут он взглянул на священника укоризненно. Мул. Ты опять заставил меня уйти от прежней темы. Заморочил мне голову. Ну, во всяком случае, попытался. Как в тот раз, когда вся защита Южной Калифорнии решила, что мяч у меня, а Лилаева спокойно прошел к воротам и забил решающий гол. — Что есть человек? — повторила Кост. В самом ли деле это всего лишь представитель вида гомо-сапиенс, обитающий на третьей планете Солнца и ее колониях? Когда мы попробовали этот трюк, в следующий раз, — обреченно произнес Мелой, Лилайва промахнулся с десяти ярдов, и его просто с грязью смешали. Среди песков Марса встречались два человека. Неожиданная встреча, но, в общем-то, ничем не примечательная, хотя это событие стало поворотной точкой в истории людей и их вселенной. Человек с базы совершал патрульный обход, Совершенно рутинное дежурство, которое капитан ввел единственно для поддержания дисциплины, так сказать, деятельность ради деятельности, а отнюдь не из необходимости защищать базу в этой необитаемой пустыне. За соседним холмом сверкнула яркая вспышка, и патрульный готов был поклясться, что это тормозные двигатели, садящиеся ракеты. Но он твердо знал, что следующая ракета прибудет лишь через неделю, точнее, через шесть с половиной дней, а если еще точнее, то через шесть дней, одиннадцать часов, двенадцать минут по гринвическому межпланетному времени. Цифру эту он знал так точно, потому что на ракете должна была прибыть смена и ему, и доброй половине гарнизона вместе с отцом Мэллоем и этими бестолковыми израильтянами. Так что хоть и очень похоже, но ракетой это быть не могло. Тем не менее, что-то все-таки случилось за время этого дежурства. Впервые, с тех пор, как он попал в эту богом забытую дыру, и почему бы не проверить, что там такое, глядишь еще и в рапорте отметят. Человек с космического корабля тоже знал скуку пустынной планеты. Он, один из всего экипажа, уже был здесь раньше, в составе первой экспедиции, когда они взяли пробы и установили несколько наблюдательных станций. Но разве капитан послушал его советы хотя бы раз? Куда там? Все, что нужно, капитан знал из анализа образцов и просто не желал тратить время на разговоры с тем, кто тут действительно побывал. Единственное привилегия, которую он добился, это право на первую разведку. Та еще привилегия. Быстро осмотреть несколько квадратных гуголов песчаной пустыни и обратно на корабль. Правда, там за холмами что-то светилось. Искусственным освещением это быть не могло, поскольку их корабль выслали на разведку, а все остальные сядут позже. Может быть, какая-то фосфорисцирующая форма жизни, которую они не заметили в первый раз? Возможно, теперь капитан убедится, что анализ образцов — это далеко не полная картина. Два человека встретились на вершине холма. Один человек увидел перед собой ужасное существо с огромным количеством конечностей и безголовым, поблескивающим торсом. Существо столь народное, что оно прекрасно переносило леденящую марсианскую стужу, разгуливая по планете нагишом и без дыхательного аппарата, хотя воздуха тут, считай, что нет. Другой человек увидел перед собой ужасное существо. Невероятно, всего с четырьмя конечностями и каким-то уродливым наростом на торсе существо столь народное, что в таком теплом климате оно скрывало свое тело тяжелой одеждой и пряталось от освежающих дуновений ветра под гермошлемом. Оба человека истошно закричали и бросились в разные стороны. Существует интересная доктрина, выдвинутая в свое время одним из ваших писателей Льюисом. Это был сторонник епископальной церкви, резко ответил Меллой. Прошу прощения, а Коста решил не упоминать, что назвать его англокатоликом было бы вернее. Но, насколько я понимаю, многие служители твоей церкви сочли его писание по сути вполне здравыми, в том числе и с религиозной точки зрения. Он выдвинул доктрину в которой содержится предложенное им понятие «гнау» — разумные существа, обладающие душой и являющиеся детьми Божьими, независимо от того, каков их внешний вид и на какой планете они родились. «Послушай, Хайм», — сказал Меллой терпеливо, что потребовало от него некоторых усилий. «Доктрина доктриной, но кроме нас таких существ просто нет» по крайней мере, в Солнечной системе. И если ты собираешься говорить о межзвездных просторах, то я с большим удовольствием полистал бы микрокомиксы из тех, что читают солдаты. Было время, когда и межпланетные перелеты существовали только в подобной литературе, но, разумеется, если ты скорее сыграешь в шахматы... Моей специальностью всегда был перехват сказал человек, некогда известный спортивным комментатором как Мул Меллой. Но против тебя нужна совсем другая тактика. Возьмем, к примеру, шестнадцатый псалом Давида, который вы называете пятнадцатым, решив по причинам, известным только твоему и моему Богу, что псалмы девятый и десятый это единое целое, там есть одна фраза. И если ты не возражаешь, я процитирую ее на латыни. «Святой иероним» в определенных случаях гораздо полнее любого английского перевода. «Бенедикам доминум куи трибует михи интеллектум». «Благословен будет Господь, научающий меня», — пробормотал Меллой, цитируя стандартный перевод Нокса но по святому и Иерониму благословляю Господа, дарующего мне...» Как будет вернее передать интеллекту? Не просто интеллект, разум, а и проницательность, понимание. То самое, что имеет в виду Гамлет, когда говорит о человеке «в постижении, как сходим с божеством». С нелегким предчувствием один человек доложил о встрече своему капитану. Тот сначала выругался и поднял патрульного насмех, Затем выслушал его рассказ еще раз и, наконец, сказал. «Я пошлю к тому месту, где ты, возможно, видел эту тварь, целый взвод. И если там в самом деле обнаружатся эти лупоглазые чудовища, они проклянут тот день, когда ступили своими чертовыми щупальцами на марсианский песок». Человек решил, что начне он объяснять будет только хуже, но чудовище вовсе не было лупоглазом. Хоть какие-то глаза, на хоть какой-то голове это бы еще ничего, а тут, да и не щупальца у него. Также настороженно доложил о встрече другой человек. Капитан поднял его насмех, затем выругался, употребив при этом кое-какие избранные выражения по поводу недовысиженных личностей, которые знали о планете все, потому что один раз тут уже побывали. Наконец он сказал, «Ну, теперь посмотрим, удастся ли взводу настоящих наблюдателей обнаружить хоть какие-нибудь следы этих чудовищных яйцеедов, у которых даже нет конечностей». И если мы их найдем, они, клянусь Богом, пожалеют, что вообще вылупились из яиц. Человек решил, что объяснять бессмысленно. Хорошо бы оказалось, что у них просто нет конечностей, как в развлекательных лентах. Но когда всего четыре конечности, что есть человек — повторил Равина Коста, и Мул Меллай удивился, почему его подсознание до сих пор не подсказало ему столь очевидного и вполне подходящего в данной ситуации ответа. «Человек», — произнес он по памяти, — «это существо из тела и души, созданное по образу и подобию Божию». По некой детской ритмике, Мул, я заключаю, что это всего лишь ответ из катехизиса, Но дальше в катехизисе наверняка должен следовать вопрос о подобии. Может ли подобие подразумевать вот это тело? Изящным и одновременно презрительным жестом он указал на самого себя. «Подобие Господу», — продолжил Меллой, — «заключается главным образом в душе». Ага, Сефардские глаза раввина разгорелись ярче прежнего. Слова лились, подчиняясь речевым центрам, которые снимали информацию, записанную в клетках мозга еще в приходской школе, словно игла, следующая по дорожке старой пластинки.